Гэри засмеялся. Вы бы ответили отказом. Вы уверены? Разве я не прав? Правы, Гэри улыбнулась. Я не выйду замуж за инженера по электронике. Мне нужен человек, который мыслит и живет на широкую ногу. И к тому же богат. Поэтому я и выбрал Тони. Это ее имя? Гэри кивнул. Желаю удачи, Гэри. Надеюсь, вы будете счастливы. Благодарю, я тоже желаю вам счастья, но не советую ставить деньги во главу угла. Гея задумалась. Жизнь без денег довольно трудна. Герри уставился в потолок. Деньги, конечно, нужны, но все это... Пилот обвел рукой роскошную гостиную, по-моему, излишество. Не согласна. Значит, в этом вопросе мы не сошлись во мнениях. Пилот взглянул на часы. Пора взглянуть на лифт. Гея встала. «Пойду с вами. Если кого-нибудь встретим, скажем, что решили погулять по саду, но терраса оказалась закрытой, и мы пошли к центральному входу». Слишком прозрачно, но другого не остается. Они выскользнули в коридор, прислушались, быстро пошли к лифту. Гэри сунул руку под подоконник и, нащупав кнопку, нажал. Стена отошла в сторону. Посмотрели друг на друга. Эдвардс знаком предложил Гея оставаться на месте, а сам приблизился к дверям лифта, которые тут же разошлись в стороны. Войдя в кабину, Гэри нажал красную кнопку, блокирующую сигнализацию, а затем зеленую. Двери закрылись, кабина пошла вниз. Когда лифт остановился, Эдвардс снова нажал зеленую кнопку, кабина поднялась. Подойдя к подоконнику, Гэри нажатием кнопки вернул стену на место, взял Гею за руку, и они побежали к себе. Работает. С облегчением вздохнул Гэри, закрыв за собой дверь. Теперь все зависит от того, сможет ли Феннель открыть замок.